Глава 28. Долина Маноа. 30 октября, 13.45. По узкой извилистой дороге, ведущей к тоннелю Долины Маноа, петлял вполне обычный для Гавайев пикап, изрядно помятая Тойота, разукрашенная во все цвета радуги из аэрозольных баллончиков с дугами для серфинговых досок над кузовом и с раздутыми, словно от слоновой болезни, широченными колесами, подъехав к воротам Перед въездом в тоннель автомобиль остановился. Водитель вылез, подошел к воротам и прочитал вывеску. «Частная собственность. Въезд запрещен. Твою мать!» Эрик Дженсен потряс задребезжавшие ворота, осмотрел кодовый замок, попробовал набрать несколько корпоративных кодов, не вышло. «Это вин, сволочь!» — сменил код замка, — подумал Эрик. «Больше некому». Он сдал назад, спустился до разворотного кармана и притер расписной пикап вплотную к подлеску. Если кто-нибудь из Наниджин его и заметит, то, скорее всего, решит, что это какой-то торчок оставил машину и полез в горы за урожаем. Хватает тут таких огородников-любителей. Весь склон в потайных грядках с марихуаной. Но главное, что это не вице-президент компании, разыскивающий своего брата. Дженсен закинул за плечи рюкзачок, после чего быстро вернулся обратно, пролез под ворота и затрусил по тоннелю. Уже в долине он свернул с наезженной дороги в лес, подальше от любопытных глаз. Там он открыл рюкзак и вытащил из него ноутбук и какой-то замысловатый электронный прибор. Прибор явно был самодельным. Все платы на виду, грубая пайка, кривая антенна. Эрик надел наушники и, став шарить, по 70-герцовому диапазону, ничего не услышал, переключил частоту, настроился на волну внутренней беспроводной связи Наниджен и услышал разноголосое шипение. Он всегда его слышал. Внутриведомственные переговоры. Вопрос только в том, как их дешифровать. Затем он переключился обратно и почти три часа напряженно вслушивался, пока не начала садиться батарея. После этого Дженсен Уложил все обратно в рюкзачок, выбежал на дорогу, быстро проскочил через тоннель обратно к машине и укатил. Никто его не заметил, да и вообще поблизости ровным счетом никого не было. Завтра он вернется и опять послушает эфир. Просто на всякий случай. Вдруг Питер и все остальные еще где-нибудь в долине. Эрик не знал, где они, знал только, что они исчезли.